Часть третья. Отвага. Лекарства не будет. Это ясно как белый день. Надо привыкнуть жить в таком мире, пока мы не потеряли само значение слова «жить» в вечном страхе и отчаянии. Дневник Илая. Каждое его утро начиналось с телевизором и скоростного щёлкания каналов. Неважно, что говорил очередной диктор или вещал нарисованный сфинкс. Уже несколько месяцев он искал одну фразу. Поэтому сегодняшнее утро стало для Дайса особенным. «Сколько дней ты в этом мире, а ты проснулся?» И адрес. Он радостно подпрыгнул с кресла. «Наконец-то!» Конечно, это могла снова быть марта, но почему-то именно сейчас Дайс не сомневался, что это дело рук Ворса, а себе он привык доверять. Там, где один волк будет жертвой, стая может стать хищником. Что бы это ни значило, у друга появился план. Осталось добраться до второго оплота вместе с очередным караваном. Дайс нацепил красную форму картографа с нашивкой 7 на плече и выпорхнул из жилого отсека. Сегодняшний день будет особенным, он не сомневался. Когда та же фраза мелькнула на баннере у выхода, он лишь улыбнулся. Новая долгожданная волна захлёстывала мир, и Дайс был её частью. «Возрождение и эпоха процветания — вот чего он ждал теперь, сам не понимая, почему». Улыбка не желала сходить с лица. «Караваны сегодня не пойдут», — равнодушно выдал Сайм, выходя из жилого модуля и замирая рядом. «Снова весь транспорт отдан гражданским». Дайс заметно скис. Выдвигаться нужно было именно сегодня. «Совсем ничего? Ни единого транспортника в сторону второго?» Самые первые лучи рассветного солнца освещали блок картографов. Одноэтажное широкое здание с множеством отсеков, замерзшее в миле за границей оплота. Сразу за ним начиналась высохшая, бесплодная пустыня до самого горизонта. Каждую ночь ее рельеф менялся до неузнаваемости, кратеры и трещины глубиной в несколько миль переползали с места на место. Сегодня ты уснул на равнине, а завтра мог проснуться у подножия гор, чьи вершины подпирали облака. Дроны с камерами вылетали по примерным маршрутам каждое утро. Но куда свернуть, где искать новый проходимый путь, не могла решить ни одна программа, только человек, его опыт и интуиция. И, конечно, Дайс был одним из лучших в своём деле. Он любил работу, но порой она причиняла слишком много неудобств. Только поездки на новую базу и обратно. «Что они там так усиленно коллекционируют?» зевая наружу, выбрался Рик. Я не против день профилонить снова, но эти ребята с базы какие-то слишком подозрительные. Говорят, научный центр выгоднее размещать за пределами оплота. Сайм не выказал интереса к происходящему. На его лице вообще редко отражались какие-то эмоции. Иногда даже дай сомневался, не машина ли перед ним. «Да никакой это не научный центр!» — возмутился Рик. «Вот что я скажу, ребят. Не чисто там. Творится что-то, а мы и не знаем в своей глуши». Дайс вгляделся в товарища. Чаще всего Рик казался разгильдяем, которому и нет дела до мира вокруг, если речь не шла о развлечениях. А потом он выдавал что-то подобное, и сразу чувствовалось, что он не зря занимает свое место. Потому что Дайс был полностью согласен. По ту сторону границы творилось что-то неприятное. Оно зудящим, склизким чувством отдавалось внутри. И лишь надежда на скорые действие заглушала его. Но сегодня было важно всё, буквально каждая деталь этого дня. Потому что ниточка, что вела его, стала особенно яркой, но тонкой. Образно говоря, поблизости был клад, а карту можно читать только на ощупь. Так Дайсу представлялась дорога к Ворсу и сам шанс её найти. Карта вела по краю пропасти, но кто боится свалиться, вообще не выходит из дома. Не становится первопроходцем, не отправляется на край света изучать пустоту, не записывается в картографы. Да исценил свою удачу и чтил еще одно правило. Нельзя давать ей пылиться. «Караваны отменены», — к ним присоединился Додсон. «Очуметь, без тебя бы и не узнали», — усмехнулся Рик, затягивая сигареты и жмуря глаза под желтеющими лучами. «По инструкции, как ответственный за дроны, я должен докладывать каждое утро», — ничуть не смутился он. «Додсон, а ты можешь состряпать мне караван?» «Это как?» От удивления коренастый блондин даже подпрыгнул на месте. Но Дайс продолжил, как ни в чём не бывало. «Укажи в отчёте, ну не знаю, дипломатический выезд одного транспортника. Ездил же на той неделе секретарь один и без предварительных договорённостей. А на чём поехать я найду?» «Нет, серьёзно, ты чокнутый», — хохотнул высокий и длинный Рик, пока Додсон ловил ртом воздух от возмущения. «Что ты забыл в пустошах? Покататься приспичило». «Спалят и уволят», — весомо бросил Сайм и направился в сторону рабочего модуля. Казалось, он и так знал, чем закончится очередной порыв Дайса, и откровенно скучал. «Тетя у меня во втором, навестить хочу. Погода на редкость хорошая, не облачко. За пять часов докачу». «Ага, конечно, пять. Если по прямой без передышек и сразу знать дорогу», — не выдержал дотсон «Не доедешь ты за пять». «Спорим?» «Да иди ты». Наконец-то он тоже улыбнулся. «Не буду я из-за тебя под нарушение залезать». «Нарушение?» Последним из жилого отсека вышел лас одновременно зевая и скручивая длинные черные волосы в низкий хвост. «Дотсон, у тебя лишний чих уже нарушение». На баннере у модуля вновь ярко-красным высветилось послание Ворса как напоминание, что пора торопиться. Дайсон оценил реакцию друзей. Никто из них не шелохнулся, будто перед ними была обычная реклама. «А жаль». «Я сам впишу, а ты прикрой. Если что, на меня и свалишь. Камеры подтвердят». Не дожидаясь ответа, Дайс бегом направился во второй модуль и уже за спиной разобрал новое пыхтение Дотсона. Но чувствовал, что друг не будет догонять и одёргивать его. Репутация порой великая вещь. Дайсону могли спустить и не такое. Например, небольшой двухколёсный транспортник, спрятанный за модулями в ожидании своего часа. Три главных башни города — «Свобода империи» и «Гордость оплота» — выходили парадными дверьми на проспект Инчи. Он и без того был оживленный, но близость правящих элит всегда привлекала больше зевак. И если по утрам и вечерам тут было не протолкнуться от спешащих людей, то днем широкий проспект блаженно и вяло перетекал, прикинувшись респектабельным. Именно прикинувшись, потому что действительно важные люди парадными входами не пользовались но получить место на Инчи все равно считалось престижным. Никто не знал, по какому принципу они распределялись и что за критерий работника станет решающим. Поэтому сказать, что Кая сильно удивилась, получив здесь место, значило сильно преуменьшить реальное положение дел. Скакануть с кафешки на границе с пустошью до проспекта Инчи всего за несколько месяцев — магия не иначе. Поэтому она сразу расслабилась. Когда только и думаешь о том, как бы не налажать, выходит одна лажа. А следовательно, нужно просто плюнуть. Впервые в жизни поплыть по течению, без всяких баллов и прочих оценочных суждений. Если она отсюда и вылетит, то проклятые баллы уже не помогут. А еще Кае казалось, что она ждет. Чего-то или кого-то. Каждое утро она просыпалась и не находила того, что по ощущениям должно быть рядом. В течение дня ощущение никуда не девалось и лишь усиливалось. Она позвонила парочке друзей, оставшихся со школы, с которыми почти утерян контакт, в суете взрослой жизни. Раз десять перебрала хлам дома в поисках того самого ощущения. Согласилась на свидание с настойчивым клиентом и даже улыбалась, пока он порол какую-то чушь. Слушать его оказалось выше ее сил. Недавно Кай перебрала все весенние мебельные каталоги и даже один журнал со сплетнями. Когда её фантазия иссякла, зуд вырос до таких пределов, что терпеть его стало невозможно. На следующий день после свидания и каталогов перед сном она решила, что мир должен измениться. Хоть чуточку сменить декорации. И отправилась к старшему по смене за внеочередным отпуском. Только дойти до него уже не смогла, потому что планы, как известно, любят подставить тебя в самый неожиданный момент. Кафе было ещё пустым и полным ароматов нетронутых утренних круассанов, когда внутрь вошёл неприметный человек в чёрном костюме и шляпе, укрывающий лицо. Кайя успела подумать, что таких подозрительных людей часто делают киллерами в фильмах. А потом он достал пистолет с глушителем, и заработали только рефлексы. Его выстрелы были точны. Если бы не мощная дубовая стойка, Кайя бы попрощалась с головой. Но она успела нырнуть, перевести дыхание. Кувырком шмыгнуть за дверь кухни, запереть её на деревянный засов, которого вряд ли хватит надолго. Зато здесь были ножи. Не ахти, что против огнестрела, но хоть какая-то защита. Откуда простой двоечнице и официантки знать тонкости метания? Почему тело так чётко и быстро реагирует? Откуда те самые рефлексы? Задумываться уже не приходилось. Вместе с этим решился и главный вопрос, а также перспектива отпуска. Вооружившись, Кая прильнула к двери и прислушалась. За ней явно происходило больше движений и шума, чем производит один человек. Отсиживаться в засаде никогда не было её любимой стратегией, поэтому Кая сняла засов и приоткрыла дверь. Как раз вовремя, чтобы поймать на белоснежный фартук струю алой крови. Мужчина в чёрном рухнул на пол, расплескивая кровь повсюду. Картины в красных и бордовых тонах могли бы восхититься абстракционисты. Ран на теле было достаточно на такой большой холст. А в центре всего странного произведения искусства замер человек в разорванном синем костюме. Его руки были пусты, а волосы топорщились яростно, будто он разделывал противника голыми руками и ногами не один час, успев при этом изваляться в грязи. Облик дополняла свежая кровь на руках. И противный металлический привкус перебил запах булок. Кая медленно подошла к гостю и долго смотрела в серые глаза. Он смотрел в ответ с надеждой и страхом. И так странно эти чувства сочетались с его видом и с телом под его ногами, будто два разных человека уживались на одном лице. А потом Кая, не замахиваясь, но со всех сил, влепила ему по щеке. «Козёл! Прости! Сколько месяцев?» ворс смолчал не отводил взгляда, в котором так и не читалась вина. «Сколько? Четыре с половиной». Она хотела двинуть еще раз, но чувствовала, что это не поможет. Какой смысл бить того, кто готов стерпеть твой удар, как ни в чем не бывало? Если он и чувствовал себя виноватым, то уже нашел оправдание. Поэтому Кая развернулась и отправилась переодеваться. Убраться из кафе, что Махом потеряла последнюю ценность в ее глазах, стоило быстрее, чем приедет полиция. Полчаса спустя они оба переодетые сидели у фонтана, и смотрели на уже вторую машину с мигалками, проезжавшую мимо. Весеннее солнце играло в русых волосах хворса, высветляя их сильнее, чем Кая привыкла. Она не вырвала руку, когда он аккуратно жал её в своей, хотя всё ещё страшно злилась. И с колоссальным трудом удерживала себя от того, чтобы сжать в объятия хворса целиком. До хруста. Так сильно, чтобы у него больше никогда не возникало мысли не искать её, дать жить собственной жизнью. Не впутывать в неприятности или что он там себе еще надумал. Если бы все могло объяснить одно объятие. Недостающий кусочек пазла не просто встал на место. Он вскрыл ноющую дыру внутри и заполнил душу до самых сокровенных уголков. Острое боль и пронзительное счастье одновременно накатились такой силой, что Кая просто молчала. И так надеялась, что он сам поймет все без слов. Ворс смотрел на нее и улыбался. Кая не выдержала и улыбнулась в ответ. Поэтому она не сразу заметила человека, который возник из ниоткуда рядом с ними. Ниже ворса на пол головы, в новом будто только что из магазина синем свитере, идеально сглаживающем неровную, слишком худощавую фигуру, и круглых очках. В них треснули стекла, но мужчина будто не замечал этого. На вид ему было лет 30, но глубокие морщины уже залегли под глазами. Он замер в нескольких шагах от скамейки и, кажется, попытался улыбнуться. Но то вымученное выражение, что проявилось на лице, меньше всего походило на улыбку. «Здравствуй, Кая». Его голос был тихим, спокойным. Так говорит профессор, который уверен, что студенты уловят каждое слово. Ворс просто кивнул, но счастье, которым лучился весь его вид еще мгновение назад, бесследно испарилось. Он замер, стараясь не совершать лишних движений, готовый ко всему, что преподнесёт судьба. А в голове Кая ещё один кусочек встал на место. Она вспомнила, где уже видела этого мужчину. Тогда он был взволнован, почти испуган и выглядел сильно моложе. А она сама едва не совершила величайшую ошибку в своей жизни. Хотя кто знает, что она могла бы сделать со своим желанием и без души. «Николай». Она не кивнула и не протянула руку в приветствии, а тон постаралась сделать максимально нейтральным. Ворс говорил, что при виде своего творца люди рассыпаются, не выдерживая осознания, что были созданы чьими-то руками. «Не руками», — улыбнулся Николай. «Но вы в достаточной степени настоящие, чтобы не бояться подобного. И всё же ты рискнул. И рисковал раньше». Кая, нотка растерянности лишь на долю секунды скользнула во взгляде Демиурга, и он быстро взял себя в руки. Мы всегда ходим по очень тонкому льду, когда речь идёт о творении. Риск — наш неизменный спутник. А ещё боль и страдания. Какой мир вырастет на наших костях? Тот, который вы построите. Что не осталось в вас после всех пройденных испытаний, какие бы чувства вы не подавили, все они настоящие, живые и ваши. И выбор только за вами. А ты? В разговор вступил Ворс. Судя по лицу, ему совершенно не нравилось, в какое русло он сворачивает. «Марта?» Николай поморщился и поправил очки. «Я готов не пережить эту битву, если смогу дать вам свободу». Его рука дрогнула. Кая не поверила этим словам ни на грамм. «Не так выглядит человек, который перестал бояться смерти, который готов жертвовать собой ради других». Она посмотрела на Ворса, чтобы окончательно убедиться. Николай казался жалкой породией силы, что сам же и создал. Но в одном можно было не сомневаться. Рисковать ими Николай был готов на все сто. Жалость, сострадание, о котором говорил Ворс, которое она сама видела в тот вечер у бара, когда Николай остановил ее, пропали. На смену пришли холодная решимость и жажда бороться. Уверенность в своих решениях. «Сколько пришло?» — Николай повернулся к ворсу. 25 путников. Большинство проснулись не так давно. Но многие помнят пустоту. В верхах снова обсуждают ядерный удар. Мы на грани новой войны». «Стоп!» — подскочила Кая. «Не начинайте обсуждать так, будто полчаса назад меня не пытался застрелить какой-то кретин. На этот раз я не хочу играть колоды в закрытую». Она подняла бровь и выжидающе посмотрела на Николая. «Я думал, Ворс успел тебе рассказать». «Он отмывал кровь». «Ну?» «Твоя девушка способна нахамить кому угодно», — усмехнулся Николай, взглянув на Ворса. Тот развёл руками. «Меня она вообще побила. Это же ты придумал её такой». «Не я. Невозможно придумать человека. Он появляется собственной волей, к которой я не имею доступа. Всё сложно». Он немного помедлил, сделал маленький шажок назад, будто защищаясь, и добавил. «Я бы сделал ее милее». Кай лишь хмыкнула. «Да, я пушистый цветочек на фоне творящегося вокруг безумия». Ворс обнял ее за плечи и ненадолго уткнулся в шею, пряча улыбку. «Марта так часто любила говорить, что хаос — суть демиурга. Кажется, я только начинаю понимать, о чем она. Кстати, а где эта сучка?» «Вряд ли вы убили её, пока я разносила кофе». Николай мгновенно помрачнёл. «Это её мир, Кая. Добро пожаловать в место, где она родилась». Следующие несколько слов девушки были совершенно непечатными. «Можно сказать, что частично мы вышли за границы творения, моего творения, как она того и хотела. И здесь у неё не больше власти, чем у меня». «Она же тут, да? Стерва тоже в этом мире». Николай кивнул. «Она не может уничтожить вас или этот мир одним усилием воли, зато может запустить войну», — перебил Ворс, и Демюрк не стал спорить. Сотни лет назад в этот мир пришла пустота, а за ней война, разделившая планету на оплоты. Кого-то унесла первая, кого-то вторая. Пока людей совсем не осталось, а мир не погиб. Знакомый сюжет. «Мне кажется, каждый мир, что я создавал для неё», был связан с этой историей. Только я пока не понял, как и зачем, чего она хотела добиться. «Николай, а кто такая Марта?» Вопрос Каи повис в оглушительной тишине. Казалось, что замерли машины и люди, сама жизнь вокруг задержала дыхание.